Чего я не ожидал, так это пышной торжественной встречи. Понятно, что пышной её можно было назвать с огромной натяжкой. Лопнула скромная хлопушка, усыпав всё конфетти. Ко мне подбежала девчушка в школьной синей форме и надела на мою наклонившуюся, опешившую шею венок искусственных красных цветов. От стены к стене поперёк коридора тянулась надпись «Ура спасителю Тимофею Градскому!» Обалдеть! Выдавил я, чувствуя, как щёки заливает предательская краска смущения. «Обалдеть!» «Добро пожаловать!» Широко улыбнулся мне коренастый, невысокий седобородый мужчина в старом пиджаке, крепко сжав мне руку. «Торус-9 благодарен тебе, мистер Градский!» «Спасибо и вам!» Кашленов сумел разродиться я какой-то глупостью. «А за проявленную стойкость и желание разрешить конфликт мирным путём!» «Торус-9 — мирное и законопослушное поселение», — кивнулся добородой. «Я Ракуэл Льюис, мэр, бухгалтер и даже главный налоговый инспектор Торуса-9, в те дни, когда у меня есть время на всё это. Нельзя ли нам куда-нибудь...» Я повёл глазами, обводя ими собравшуюся толпу человек под сто, что явно явились сюда не ради дополнительной торжественности, а просто чтобы утолить любопытство. Ещё бы. Живой Гросс явился на станцию и вряд ли мой скромный внешний вид им пришелся по душе. «Конечно», — спохватился Льюис, указал рукой на неприметную дверь. «Я позволил себе накрыть небольшой стол. Вы и ваш спутник». «Я бы предпочел прогуляться по поселению», — улыбнулся стоящий позади Константин, все это время терпеливо дожидавшийся конца смущающей церемонии. «Это не запрещено?» «Ну что вы, нам нечего скрывать!» «Карп! Карп!» На зов явился мужчина помоложе и посуетливей и выжидательно уставился на босса. «Проводи мистера Константина». «Ага, проводи мистера Константина, покажи ему тут всё, и проследи, чтобы наши были повежливей». «Сделаю», — кивнул Карп и с лёгким, неумелым и ненужным архаичным полупоклоном указал на коридор. «Прошу вас, сэр». «Деревня». Закатил глаза Льюис и шагнул к двери. Я с огромнейшим облегчением чуть ли не побежал следом, торопясь скрыться от десятков любопытных и чуть разочарованных взглядов. «Блин!» За дверью оказался достаточно просторный зал с множеством пустых стальных стеллажей вдоль стен. Поймав мой изучающий взгляд, Ракуэл, усаживаясь за накрытый посреди помещения стол, с готовностью пояснил. «Это склад. У нас много таких». Раньше их брали в аренду прибывающие бизнесмены, что хранили здесь свой товар. Здесь же продавали, что-то покупали. Но уже давно сюда никто не прибывает. Мы боремся за жизнь, мистер Градский. Просто Тим. Рад знакомству с настоящим гроссом. И еще раз благодарю от всего моего старого сердца, что помогли разобраться с этой проблемой. Судя по количеству приборов, я оценивающе оглядел стол, прежде чем усесться. — У нас беседа втроем. Назар вот-вот причалит ко второму шлюзу, — со вздохом подтвердил Ракуэлл. Он рвется в дискуссию. — Неотесанный тип. Как считаете, сможете повлиять на него? Вбить в его дурную голову немного благоразумности? Нам не стоит ссориться с Терраформ, мистер Тим. Эта работа кормит всех нас, дает хоть какой-то приток налогов в казну Торуса-9. Благодаря им я смог оплатить сделанную вами доставку, заказать кое-какие школьные пособия, обеспечить социальную аптеку лекарствами первой необходимости. Мы не можем позволить себе потерять эту работу. Не можем. Я прошу прощения, что впутываю вас в чужие проблемы, но ваш авторитет... Просто Тим, повторил я и поморщился. Авторитет? Я пугала, мистер Льюис. Молодой убийца с федеральным грузом на борту. Вот и весь мой авторитет. В наших краях это весомые доводы, но, если честно, говорите на чистоту. Если честно, Назар уже понял, что совершил ошибку, когда блокировал нас. Он, я знаю его много лет, и он неплохой человек, что всегда заботился о своей семье, о всех жителях поселения Назарус Кэпитал. Судя по названию поселения, «Его основал прадед Назара Рыжего. Почти родовое владение», — усмехнулся Ракуэлл. «Но затем пришли тяжелые времена, и вот... Люди под гнетом нищеты меняются, озлобляются. А когда появляется шанс заработать чуть больше, они порой готовы на необдуманные резкие поступки. Вот Назар и поспешил. А когда понял, что сделал глупость, ведь не атаковать же нас, он уже не мог отступить, не потеряв лица». И тут появился я. «В точку, мистер Тим! В точку! Ваше появление буквально спасло всех нас!» Включая и Назара. Он подчинился непреодолимой силе и поэтому не потерял авторитета. Его раннер еще не успел отдалиться и на 300 километров от Торуса-9, а он уже вышел на связь и мирно, как в старые времена, предложил встретиться и обсудить все за стопкой фирменного ликера Торус-Экстра. Глянув на бутылку с приятного цвета красной жидкостью посреди стола, я задумчиво хмыкнул. «Всё непросто». «Всё непросто», — подтвердил Ракуил и глянул на засветившийся экран броскома. «Ага. Бригада ремонтников убыла на ваш корабль, а ко второму шлюзу причалил малый челнок с раннера. Надо же, какое оживление. В нашем тихом болоте такое великая редкость». «Мистер Льюис». Улыбнулся я, прерывая явно нервную разговорчивость главы поселения. «Признаюсь честно, для меня подобная ситуация вновь, и, как видите, я еще очень молод. Как я понял, вы хотите, чтобы я, так сказать, выполнил функцию миротворческих сил?» «Абсолютно верно», — решительно кивнул Ракуэл. «Нам». «Не только мне, но и Назару, хотя этот рыжий дурак не признает этого, нужна нейтральная сила, что позволит сохранить конструктивную беседу, не превращая ее в крики ярости и потоки бессвязной ругани. Это уже было. И толку не принесло». «Не проблема», — кивнул я. «За вашу помощь мы заплатим сколько см...» «Нет», — улыбнулся я. «За это я не возьму ни креда. Я не настолько прагматичен. Я видел детей вашего поселения». Им не помешало бы чуть загара, а многие выглядят так, будто постоянно недоедают. Мы делаем, что можем. Даём детям минимальный суточный колораж. Стараемся добыть больше витаминов, но наша гидропоника и оранжерея давно уже дышат на ладан. Со мной прибыл настоящий специалист этого дела. Константин, бывший крупный садовник станции Миртум, что долгие годы проработал на этом поприще и с почестями вышел на пенсию. Господи! «Попросите его помочь, и он не откажется». Моя улыбка стала чуть шире. Ракуил торопливо забубнил броском, требуя от помощника Карпа быть ещё более обходительным с мистером Константином и как можно скорее познакомить его с Тамарой Керниган, отвечающей за гидропонику. «Мы заплатим!» Седобородый устал Илью и снова попытался гордо вскинуть голову, но я опять остановил его жестом и покачал головой. «Не надо!» «Поймите, я просто хочу немного помочь. Мы ведь так и так проходили мимо и должны доставить сюда груз». «Первая почта за полгода! Радость! Лекарство! Вас послала сама Вселенная, мистер Градский, и вы продолжаете согревать мое старое сердце своими словами». «Я просто хочу помочь», — повторил я. «Вселенная не без добрых людей и не во всем стоит искать выгоду. Мы заплатим ремонтникам. По минимальной ставке, но заплатим». Мы оплатим заправку баллонов кислородом, купим немного топлива. Так сказать, крутнём немного скрипящее колесо вашей экономики. И если у вас есть какие-то посылки в сторону Мейнрея, мы заберём и доставим их бесплатно. У вас, кстати, есть почтовое отделение? Мы никак не можем добиться того, чтобы наше почтовое отделение ожило. Нехватка бюджетных средств и кадров. Все письма отправляем с оказией. У меня есть запас федеральных почтовых марок. Я продаю их жителям без наценки. Так мы можем забрасывать посылки в любой из доступных почтовых ящиков нашего сектора. Тут уж зависит от того, куда идут попавшие к нам с Аказии корабли. Ну так передайте всем жителям прямо сейчас, что если им есть кому написать письмо на пласт бумаги или электронное, мы будем рады доставить их к ближайшему почтовому отделению. Мейнрей. Мейнрей, подтвердил я. «Самый оживлённый уголок нашего сектора, а?» «О да! Столица!» «Так её тоже называют», — кивнул я и глянул на экран лежащего на столе планшета. «Рыжий Назар, наверное, уже направляется сюда, верно?» «Будет через пару минут. Торопитесь?» «Дело не в этом. Я хочу задать вопрос». «Слушаю крайне внимательно, мистер Градский. Налить вам ликёра?» «Откроем бутылку при Назаре», — покачал я головой. «Выкажем ему уважение». «Вы удивительно мудры, несмотря на юный возраст». «Это целиком и полностью заслуга моего эскина», — рассмеялся я, показывая собеседнику микрофон в ухе. «Вернёмся к моему вопросу. Мистер Льюис, ответьте на чистоту. Есть ли вообще шанс добиться от корпорации «Терраформ» повышения вам заработной платы?» «Есть ли вообще смысл в наших разговорах на эту тему?» Я демонстративно оглядел пустующий склад состоящим посреди овальным столом, накрытым пластиковой дешевой скатертью. «Или мы просто сотрясаем холодный воздух?» «Я могу распорядиться прогреть?» «Не будем тратить ресурсы на ерунду». Я зло тряхнул головой. «Итак, мистер Льюис, вы уходите от прямого ответа». «Я не знаю...» Чуть ли не выкрикнул он и закрыл на мгновение глаза четырёхпалой бугристой ладонью. «Не знаю. И боюсь. Может, мы и сможем чуть надавить и попросить надбавки хотя бы процентов на 10. Это было бы справедливо и стало бы огромным подспорьем для нас, но...» «Но вот что я скажу. Вы уж постарайтесь понять страхи старого лидера, превратившегося в няньку. У нас проблема с рождаемостью. Детей мало?» «Детей много, слишком много». «О да, это великое счастье! У меня самого шестой родился два года назад». Ракуэлл чуть смущенно огладил седую бороду. «У Назара восемь. Мы плодимся и плодимся. Сейчас вынесли на обсуждение предложение о срочном ограничении рождаемости. Ресурсы поселений не безграничны». «О да». Кивнул я, вспоминая толпу встречающих, среди которых преобладала юная поросль Торуса-9. «Вы сами заметили, что детишкам не помешало бы чуть больше калорий и витаминов, и пространство для бега, и игр. Но у меня вот-вот встанет намертво реактор. Или пустится в разнос, ведь ему давно пора на капитальный ремонт. У Назара дела чуть лучше, но зато куда больше проблем с продовольствием. Мы пытаемся заработать и поднакопить, «Я мечтаю купить, само собой, не новый, но хоть на пару поколений помоложе реактор. Назар спит и видит новую большую гидропоническую ферму и обновлённые очистные сооружения. И в этих условиях пытаться надавить на кормящую нас корпорацию, я вижу это как настоящее безумие. Это страшный риск». «Это того стоит!» Прогромыхал от распахнувшейся двери. Внутрь шагнул толстяк, утирая потное лицо огромным платком. «Вот и я!» «Ещё раз добрый день!» — улыбнулся я, берясь за запечатанную бутылку и с хрустом сворачивая пробку. «Присаживайтесь, мистер Назар». «Риск того стоит», — повторил решительно шагающий к столу толстяк, делая на ходу рубящее движение рукой. «Нам нужны деньги, а ты старый трус, сам подохнешь с голоду и нас за собой тащишь. Если боишься принимать решение, уходи в отставку». «Дай договорить!» Взорвался вскочивший Ракуэлл, подтверждая свои слова о том, что они с Назаром знакомы уже очень давно. Пока они стояли с разных сторон овального стола, я, сидя между ними, спокойно разливал ликер по старым стеклянным бокалам. Пахло неплохо. И вид у стандартных бутылок был интересный. Подкупала этикетка, изображающего веселого парня в скафандре, воткнувшего ледоруб в ледяную глыбу на астероиде, скинувшего шлем и лихо опрокидывающего стопку ликера себе в рот. Попробовав, я удивлённо причмокнул. Действительно вкусно. Продается хорошо?» Поинтересовался я, разряжая обстановку нейтральным вопросом. «Плохо», — признался Ракуил. «Кому сбывать? У Назара дела с его ледяным ромом не лучше». «Продается», — отрезал Назар и глухо закашлялся. «Присаживайтесь», — уже с нажимом повторил я, и главы поселений нехотя подчинились. Выждав пару минут и поняв, что диалог умер, я постучал по столу полным бокалом и повторил вопрос. «Так каковы шансы добиться от корпорации Terraform прибавки?» «Шансы микроскопично малы, Тим», — прошептал у меня в ухе вездесущий Лео. «Но при грамотном проведении переговоров они у них все же есть». «Надо рискнуть». Бухнул кулачищем по столу Назар и тяжело-одышливо засопел, закашлялся. «Проклятие! Диабет не отпускает, гормоны шалят!» «Худей!» — проворчал Ракуэл. «Я болен, старый ты идиот!» «На всю голову!» «Шансы!» — напомнил я. «Мы можем рискнуть!» — вдруг кивнул Ракуэл. «Иторус-9, и Назарус-Кэпитал!» «Да погоди ты, вскакивать!» Рявкнул он тут же на толстяка. «Давай по-другому скажу. Торус-9 готов присоединиться к требованиям Назаруса. Доволен теперь?» «А чего ж ты раньше?» «Но!» — перебил снова Ракуэл, щелкая по экрану броскома и выводя какой-то текст. «Но все должно быть сделано, по уму. Мистер Градский доставил нам почту». «И для поселения Назарус тоже», — кивнул я. «Лео». Можешь скинуть на челнок ранера все электронные послания. Выполняю. Дождавшись, когда я закончу, Льюис широко улыбнулся. Я получил письмо от племянника Тарации. Ему удалось. Зацепились! не поверил Толстяк, наклоняясь вперед и пытаясь разглядеть текст. Скину тебе, прочтешь! отмахнулся Ракуэл. Ему удалось зацепиться на главной транзитной станции Мейнрея. «Вся наша малая община теперь там. Все 43 нашли работу, а малышня пошла в государственную школу. Вот оно, счастье!» «Твои старшие тоже там?» «Как и твои. Одним же кораблём отправлялись». «Прочту письмо», — кивнул Назар и промокнул потную лысину платком. «Ох, за это надо выпить!» «Выпьем», — кивнул Льюис, и мы одновременно отпили из бокалов. Посмаковав красный ликер, Ракуил вывел на экран второе письмо. А вот ответ от Федеральной социальной службы. Они согласны с тем, что молодое поколение жителей поселения Торус-9 обладает всеми правами на получение специального профессионального обучения. А учитывая наше происхождение из беднейшего социального слоя, они имеют полное право на обучение бесплатное. Равно как и на получение стандартного социального пакета, включая предоставление проживания на весь срок обучения. Помимо школы-интерната для самых юных, нам предоставляют квоты на несколько видов профессий. Бесплатные курсы из экстермов, практику, проживание в рабочем общежитии. Мечта сбылась, Назар. Нам тот же ответ. 65 человек, добавил Льюис. 70. Победно улыбнулся Назар. Нам повезло больше. У вас и поселение чуть больше, и официальная популяция. И все же. Любишь ты зацепиться за мелочи, хвастаться непонятно чем? К теме, господа? Попросил я, поняв, что сейчас что-то последует. 60 плюс 75. 135 человек с обоих наших поселений только что получили отличный шанс бесплатно обучиться и следующие годы жить на федеральной станции мейн 1 Эти 135 человек снимутся с нашего трещащего по швам баланса. Экономия еды, воздуха, воды, экономия всего. А если к этим 135 ученикам и студентам добавить еще 65 человек? Итого 200 душ прочь с нашего баланса. А о лишних позаботятся наши родичи, что уже зацепились на мы не один. Уж как-нибудь проживут. Всё лучше, чем тут. Ещё лучше. Отправить не 200 а 250 человек в дорогу к новой жизни. Снабдим их чуток деньгами на первое время. Само собой, только добровольцы. Отправлять нужно наших парней и девчат, что давно сидят без работы. Если мы избавимся от такой оравы... Наши аренджирии и фермы придут в норму, снизится нагрузка на очистительные сооружения, воздух станет чище. И вот тогда мы уже сможем смело рисковать. Мы сможем смело выдвинуть наши требования корпорации Terraform. И раз так, то Торус-9 присоединится к Назарусу Кэпитал. 300 рыв? На чем мы их отправим? К нам раз в полгода прибывают корабли. А мы сами? Нет у нас времени мотаться туда-сюда по системе. Мы должны работать. Вот был бы шанс отправить их разом, согласился с ним Ракуэлл, переводя взгляд на меня. Отправить с высшей степени надежности человеком, в котором мы не будем знать сомнений. Не, рассмеялся я, наливая себе еще чуток ликера. Это прямо фантастика. Поняв, что меня продолжают сверлить взглядами, я с тяжёлым вздохом пояснил, ткнув пальцем в сторону, где висел в вакууме Леонардо. Это рудовоз. Транспортник. Огромные безвоздушные трюмы. Содранная внутренняя обшивка. Снабжена гравитацией и заполнена воздухом лишь малая жилая зона, которая и трём членам экипажа в обрез. Ведь у нас там ещё и небольшая оранжерея с теплицей. До Мейнрея неделя ходу. Невесомость не проблема. Я знаю такой тип кораблей, как у тебя, капитан Тим. Заполнить центральный трюм воздухом, поставить пяток старых больших модулей жизнеобеспечения. Мы наскребем таких на пару с Назаром столько, сколько надо. Вот туалеты — это проблема. 300 человек производят отходы постоянно. Но если мы сделаем общий туалет, снабженный малой зоной гравитации, в качестве коллектора возьмем бак вместимостью в 5 тонн, «Установим пару насосов, снизу малый генератор гравитации. Всё реально?» «Стоп. Это по чьим меркам неделя ходу? У меня игрушечные движки вместо настоящих. А ускорить мою тушу вашими средствами вы не сможете», — покачал я головой. «Но ведь сейчас бригада ремонтников занята установкой двух штатных двигателей, верно? Если у них получится». «Получится», — твёрдо кивнул Ракуэл, наливая мне ещё ликёра. Они сделают все по высшему разряду. Тим, спаси нас. Вывези 300 наших лишних жителей. А Лучше забери 350. Ты облегчишь наш социальный баланс, дашь вдохнуть нам полной грудью и спокойно выдвинуть требования по повышению заработной платы бригадам ледорубов. Я не имею права перевозить пассажиров. Даже то, что я ягроз, не дает мне такого права. Не имеешь? — согласился Льюис. — Кроме экстренных случаев. Мы с Назаром напишем официальные заявления, что в наших поселениях создался аварийный дефицит продовольствия, воздуха и питьевой воды, вследствие чего мы вынуждены срочно эвакуировать часть населения на первом, пусть даже не совсем подходящем корабле. С этими заявлениями ты в полной защищенности. «Триум», — медленно произнес я. «Невесомость. Общий туалет». А рава детей, плавающих в невесомости, целую неделю, в лучшем случае, их надо кормить, их надо поить. Детей будет не так и много. Большая часть подростки и взрослые. Все больные останутся здесь. Туда в цивилизацию отправятся только те, кто может долго и упорно работать. Ладно, мы пожертвуем еще один гравиген. Его установим посреди трюма, расширим зону его действия, создадим большое пространство с малой силой тяжести. Этого вполне достаточно. Наши дети и жители неприхотливы и не капризны. Энергия. Легко парировал я. У меня пара десятков солнечных старых панелей, дышащих на ладан. Плюс есть малый генератор, что дает энергию только во время работы основных двигателей, и этой энергии едва хватает на обеспечение наших текущих нужд. «Разберёмся!» Переглянувшись с Льюисом, заявил толстяк Назар Рыжий и врезал кулаком по столу. «Будет тебе дополнительный генератор! Будет тебе и энергия!» «Это бред!» — закатил я глаза. «Послушайте, я хочу помочь. Честно хочу. Но если вы думаете, что я закину в холодный тёмный трюм ораву детей и взрослых, после чего двинусь в недельный путь к Мейн-Рэю...» «Да все так делают!» «Никогда не слышал о нелегальных пассажирах, что неделями сидят в трюмах впритык друг к дружке? Наши предки прибыли сюда точно так же. Нелегалами, в невесомости, без еды и без света. И выжили. Их перевозили те, кому было плевать на их жизни. А мне не плевать на жизнь детей». «Нет», — твердо повторил я. «Извините, но нет. Я себе не в жизни прощу, если что-то случится с...» «А ты простишь себе, когда они задохнутся здесь или умрут от холода просто потому, что сдох престарелый реактор?» Удивлённо взглянул на меня Ракуэл. «Послушай, Тим, дай нам шанс. Вернее, дай нам центральный трюм. Дай нам неделю на подготовку, а потом, когда всё увидишь и оценишь, примешь решение. Послушай, мы ведь живём ради наших детей. Мы жил и рвём ради них. И уж поверь». Мы сделаем всё для того, чтобы они без проблем добрались до мейна 1 где получат шанс на новую, более счастливую жизнь. Просто дай нам шанс доказать тебе, что мы серьёзны. Я пожалею об этом. Покачал я головой. «Тим, не делай этого!» — взвыл у меня в ухе Лео. «Не вздумай сказать!» «Да», — кивнул я главам поселений. «У вас неделя». И если я пойму, что затея всё ещё слишком рискованна, я откажусь. А если всё будет в ажуре? Тогда с вас бесплатная заправка. И, конечно, полное снабжение всех, кто будет в трюме, водой и едой. Договорились? А ещё я заберу весь ваш алкоголь. Я покрутил в руках бутылку. Заберу бесплатно, под реализацию. Поскольку вы продаёте бутылку ликёра и ледяного рома, Ликер 4 креда в розницу. Три, если оптом берешь. Все производим здесь, на старом оборудовании. Ром по 5 и 4. Я заберу весь алкоголь, кивнул я. Продам на Мейни один. Встречусь там же с вашими племянниками и передам им деньги. По 3 и 4 креда за каждую проданную мной бутылку. Все, что я выручу сверх этого, заберу себе. Как вам? Договор. Носовой трюм забью льдом. «На тех же условиях. Беру по минимальной вашей цене. Продам на не один. Часть выручки отдам племянникам. Так у вас появятся лишние деньги для обустройства диких пассажиров». «Договор?» «У вас неделя, уважаемые главы». Улыбнулся я, поднимаясь из-за стола переговоров. «Но...» «Но...» «Если за это время вы хоть раз поссоритесь, начнёте лаяться и тем самым ставить под угрозу всю эту затею, Спустя несколько секунд пауза, вставший Назар, сипло, кашлянул и произнёс. «Я глубоко уважаю мистера Льюиса. Ссор не будет». «Ссор не будет», — склонил голову Иракуэл. «Ради наших потомков мы готовы вечно жить в мире. И вернитесь к работе по добыче льда. Сейчас не время для забастовки». «Это разумно». «Согласен». «И чтобы у всех будущих пассажиров были документы», — напомнил я, покидая склад. Стоило за мной закрыться двери, в ухе проплакал Искин. «Нам конец, Тим. Нам конец. Это безумие». «Ага», — согласился я, широко и чуть пьяно улыбаясь. «Это риск. Поэтому бери всё под тщательный контроль, Лео». «Семь суток?» — глупости, — отмахнулся я. Все должно быть сделано максимально качественно и продумано. Проторчим здесь сколько надо. Главное, чтобы здешние механики знали свое дело. Начинаем высчитывать необходимое количество воздуха, воды и продовольствия, Тим.